— Я совсем, э, вернее, не совсем понимаю. Мы хотим, чтобы вина за авиакатастрофу была возложена на китайцев, — прояснил ситуацию вице-президент. — Вне зависимости от того, что покажет следствие, — добавил Разиков. Брови Дэвида полез на лоб. Николас Разиков встал. — Если на китайцах окажется кайнова печать за убийство президента, общественность потребует возмездия. — И мы выполним ее желание, — добавил Найф. Дэвид по достоинству оценил этот план. Учитывая хаос, воцарившийся в мире после катаклизмов в Тихом океане, трудно подобрать более подходящий момент для подобной операции. — Ну что, возьмется Омега за выполнение этой операции? — полушутливо спросил разиков Дэвид стал Да, сэр, безусловно. Нейв пока что, что привлечь внимание собеседников. — Есть еще кое-что. — Командер Спенглер. Похоже, на месте катастрофы уже находится один ваш коллега, бывший морской котик. Вы с ним когда-то работали. И снова Дэвиду показалось, что на него сейчас упадет бомба. Кто же это? Джек Кикланд. Дэвид резко выдохнул, и дальнейшие слова вице-президента доносились до него, словно сквозь туман. Нам известно, что вы до сих пор винить этого человека в том, что произошло с Атлантисом. Вся страна оплакивала гибель вашей младшей сестры. Дженнифер, — подбормотал Дэвид. Перед ним, как наяву, возникло исполненные гордости лицо в день старта. Ее первого полета в космос, а рядом с ней еще один член экипажа, Джек Киркланд, омерзительно торжествующий, ухмыляющийся. Из них двоих, Дэвида и Джека, для полета на Атлантисе военное командование, Должно было выбрать кого-то одного, и оно выбрало Киркланда. Нас и не захотелось, чтобы в полет отправились брат и сестра, обосновав идиотским доводом. А вдруг что случится? — Я сожалею о вашей утрате, — проговорил Найф. — Благодарю вас, сэр. — Разиков сказал. — Мы лишь хотели убедиться в том, что присутствие там Киркланда не помешает тебе выполнить задание. — несколько сэр. Все это в прошлом. — Я осознаю важность миссии, и никто, даже Джак Киркланд, не помешает мне выполнить ее. — Ну вот и прекрасно! — Разиков повернулся к выходу. — В таком случае собирай своих ребят. Кивнув новому лидеру страны, Дэвид развернулся на негнущихся ногах. Он выполнит приказ. Еще не было случаев, чтобы Омега не справилась с порученным заданием — Но в этот раз Дэвид осуществит еще и свою собственную миссию. Отомстит за гибель сестры. Глава пятая. Сердце змеи. 26 июля, 7 часов 20 минут. Побережье острова Иоанагуни, префектура Окинава. Солнце еще не встало, а Карл уж была в доках, намереваясь арендовать лодку с подвесным мотором. Она посмотрела на море. Пирамиды-близнецы возвышались из воды всего в паре сотни метров от входа в бухту. После вчерашнего открытия она отказалась вернуться в Наху и университет. Не обращая внимания на возражения Миюки, она наняла местного рыбака заплатив ему за то, чтобы он доставил их в маленький городок Чаттан на побережье острова ее Нагути. — Мы должны были вернуться в Наху еще вчера, — проговорила Миюки, с отвращением рассматривая лодку. Старая фибергласовая посудина, судя по ее виду, доживала последние дни. Металлическое ограждение местами погнулось, местами отсутствовало вообще. Пластиковые сиденья шатались, но... Корпус выглядел достаточно прочным, чтобы преодолеть путь в несколько сотен ярдов, отделявших их от пирамид. внахи ты могла бы арендовать плотку на гораздо более выгодных условиях. Да, и потерять полдня на то, чтобы вернуться сюда? Нет, решительно мотнула головой Карн. Нет, я пойти не могу. Не могу. А вдруг за это время мародеры разграбят пирамиды, а вдруг драконы снова идут по воду? Ладно, устала вздохнула Миюки. — Делай, как знаешь, только чересчур рулить будешь ты. Карен, полный энтузиазма, несмотря на бессонную ночь, с готовностью кивнула и уселась на корме. Накануне они с Миюки, распив бутылочку саке, болтали до глубокой ночи.